Интерлюдия 18. Стоило закрыться двери за неожиданным посетителем, вдова Устинова тут же набрала знакомый номер. "Добрый вечер", заискивающе сказала она, стоило только человеку на том конце провода взять трубку. "Это Устинова. Вы просили немедленно позвонить, если кто-то будет интересоваться Антоном. Мужик приходил, говорил, что деньги задолжал. Да только навряд ли кто из друзей мужа стал бы возвращать Они отдавать не хотели даже те, про которые я знала. А тут целытыще. Как выглядит? Ну так, лет на 40, плотный такой. Хотел в прихожую шмыгнуть, так я его: "Не-не". Около двери и поговорили. "Не, артефакт ваш молчал. Может, испортился? Запись на камеру есть, как вы и просили, всех пишем. Заедете сегодня же? Будем ждать. А то, знаете ли, дочка в одиночку поди под нейми. После разговора улыбка на лице у Стены расцвела сама собой. За такое незначительное поручение она каждый месяц имела солидную прибавку к зарплате. Поскольку платили ей за количество, она ино как раз хитрила и приглашала то электрика, то сантехника, каждый раз делая вид, что она вовсе никому не звонила и удивлена не меньше пришедших к ней. Ей казалось, что наниматель в курсе её жульничества, но смотрит сквозь пальцы, лишь бы отчёты всегда были вовремя. Но в этот раз ничего выдумывать не пришлось. Мужик припёрся сам, да ещё и с деньгами, что было подозрительно вдвойне, потому что Антон никогда бы не одолжил такую сумму даже тем, кто числился его приятелями, а уж левому человеку тем более.